Глава четвертая Архимаг Келиэль, проверявший и перепроверявший свои владения, облегченно выдохнул и впервые за последние несколько дней позволил себе расслабиться. За то время, что он был скорее мертв, чем жив, позволив пленным некогда демонам омолаживать не столько его тело, сколько душу, ничего непоправимого не случилось». Да и более-менее заслуживающего внимания тоже. Никто не покушался ни на его жилище, ни на тех немногих разумных, кого пятитысячелетний эльф зачислил в свои друзья или ученики. Впрочем, сказать по правде, таких и было-то всего трое. И каждый из них сам мог обидеть кого угодно, и в любом количестве, вплоть до армии. Князь западного леса потихоньку кутил, пытаясь утопить в вине горечь вызванную недавней безотвратной гибелью возлюбленной и их общего нерожденного ребенка. Верховный жрец бога гномов проповедовал и на досуге, как заведено у бородачей, истреблял подземных чудовищ или творил произведения искусства. Правитель сумеречных эльфов Михаэль потихоньку собирал под знамёна вассалов из числа людей, готовя первый в своей жизни завоевательный поход. Последнее заслуживало наибольшего внимания, а потому Архимаг решил проверить, как именно принималось и притворялось в жизнь это решение, воспользовавшись сложной системой артефактов, в том числе живых, которая должна была непрерывно следить за персоной, представляющей для древнего волшебника интерес. «Искать подземные реки бесполезно», — вздохнул шаман, в очередной раз собравший своих друзей и дроу, пребывавшую фактически на подневольном положении, пусть и без особых ограничений личности, на совет. «Я подлизывался к духам сильнее, чем клики на четвертом свидании, но результат нулевой». «Это когда вас в машине едва не застукали», — ухмыльнулась Шура. «Как же, помню-помню. Впрочем, самую важную улику — резинотехническую. Вы таки умудрились чуть не потерять. Если бы мама нашей новоиспеченной королевы проверила ее карман на юбке с левой стороны, о, она нашла бы много чего интересного». «Семен...» Душевно попросил начальника разведки правитель сумеречных эльфов. «Хватит всякой чепухой маяться. Возьми у своей жены пару уроков». Как в салоне обычной легковушки она умудрилась спрятаться так, что ее не заметили, решительно выше моего понимания. Да еще и со свечкой. «Всегда знала, что змея ты подколодная. Ну, то есть подруга загадочная Мрачно прошипела Лика, бросив на Шуру испепеляющий взгляд, и покраснела, став похожей на упомянутое присмыкающейся. Прическа на Шуре вспыхнула, а одежда от пояса и выше вообще рассыпалась пеплом. Далеко не сразу, но совет удалось продолжить, только из женщин на нем осталась одна Кайлана. Участницы драки разошлись по углам, дуясь друг на друга, а подруги воспользовались поводом и улизнули со скучного, как выразились Настя и Викаэль, мероприятия. «Так в чем дело с подземными водами?» — продолжил прерванную беседу Азриэль. «Да как тебе сказать, Рустам?» — правитель сумеречных эльфов озадаченно почесал голову. «Духи, они в этом мире жутко наглые». Причем, как правило, очень узкоспециализированные. Обитатели глубинных пластов земли и слышать ничего не желают о том, чтобы проложенные тысячи, если не сотни тысяч лет назад подземные русла, изменили свое течение. По их мнению, торг здесь принципиально неуместен. Пробиваться силой не вариант. Это все равно, что воевать с засевшими в родных джунглях партизанами. Им взорвать мост, ну, в нашем случае, скважину, и пристрелить из засады наглых захватчиков куда легче, чем выловить эти заносчивые сгустки разумной и не очень разумной энергии на глубине в черт знает сколько метров. «Так вот почему в этой пустыне так мало колодцев», — задумчиво пробормотал Серый. «Их можно сделать лишь там, где вода сама подходит совсем близко к поверхности». «Именно», — подтвердил Михаил. А потому наши надежды, связанные с масштабным терророформингом, направлены на возможный проект строительства плотин на речках и ручьях, спускающихся с гор, да почти сразу и пересыхающих. Сергей, Рустам, вы закончили с расчетами этих воинов, особенно первого? Его архимаг привык считать чем-то вроде приложения к сестре-целительнице и жене. Раньше не привлекали к масштабным проектам по причине отсутствия у них нужных в этом мире знаний и навыков. А потому, можно сказать, Кильель заинтересовался. Разнообразное новшество, которое внедряли в свою жизнь сумеречные эльфы, он перенимал и выдавал за свои с большой охотой. Мы, к сожалению, не гидротехники, вздохнула Зриель, но вроде бы материал, который получается из песка, сплавленного магией в подобии стекла, для небольших плотин подходит. «А почему не привлечь братьев-гномов, которых вы вытащили от работорговцев?» — спросила Кайлана. «Кто-то из них, то ли Клайн, то ли Клайн, вроде бы назвался архитектором. Наши подземные города, построенные рабами этой расы, получались неплохо. Может, и вам, бородатые недомерки, сгодятся? Они захотят сотрудничать. Отдайте их мне на денек, а лучше на месяц». В голосе бывшей жрицы Лос прозвучала тоска по привычному некогда образу жизни, обязательной частью которого были мучения пленников и регулярные жертвоприношения жестокой богине. «Без них у нас бы точно все рухнуло!» «Кстати, Мих, как ты и просил, присмотрели местечко для небольшого города у самой границы гор, и с рекой рядом, и на возвышенности. Если не будем сильно усердствовать с дамбами, затопит вряд ли». «Замечательно!» — задумчиво пробормотал правитель сумеречных альфов, барабаня пальцами по столу. «Наша пирамида и посадки вокруг нее хороши, но недостаточно. А по мне так лучшего и желать сложно!» — не согласился с ним Шиноби. «Место стратегически грамотно расположено и хорошо укреплено. Наше жилище окружают простые алхимические мины, стандартные для местных чародеев волшебные ловушки». Сторожевые духи, а заметно пробраться через соседние измерения, или как там это волшебники делают, не дадут те сущности, которые вступили в симбиоз с милорнами, и теперь кормушку охранять будут, не щадя своей астральной жизни. Благодаря тому, что драконы ежедневно облетают территорию, незаметно подобраться к нам можно лишь при помощи магии. Буротинаторы без особых проблем раздавят средних размеров армию, В теплицах подрастает второй урожай разнообразных овощей и не совсем обычных травок, семенами которых щедро поделился Келлиэль. Мы уже автономны и можем чихать на остальной мир с высокой колокольни, если, конечно, его обитатели не заявятся к нам в гости все разом, ну или, по крайней мере, большой армией с поддержкой высших магов. «Ты немного преувеличиваешь», — поправила его Кайлана. «Но в целом говоришь верно. Здесь почти так же, как на моей родине, а там уж знают толк в паранойи и выживании». «Предмет или явление, вызывающее у восхищение, восхищения, большинство нормальных людей и нелюдей предпочтут немедленно уничтожить», — хмыкнул Михаил. «И думаю, будут правы, но отгораживаться от мира рукотворными стенами не следует». «Рустам, Серый, Семен, вы сами разве не заметили? Мы костенеем!» «Чего?» – переспросил Азриэль. «Вчера я тут болтал с одним рационализатором лет 15-16, как ни странный из местных кочевников-дикарей», – продолжил правитель сумеречных эльфов. «Так вот, он предлагал создать нечто вроде селекционной службы, скрещивающей кобыл с жеребцами». Его род издревле ими торгует и, пожалуй, является самым цивилизованным из тех, что нас окружают. Естественно, скотоводам хочется расширяться и поставлять животных на все рынки, которые только есть. По их мнению, мы как раз те, кто сможет с этим помочь. Вот только брать для разведения мечуринец предлагал не первых попавшихся животных и не самых лучших, а тех, чье потомство будет пользоваться спросом». Вождям нужны большие и красивые же ребята, Воинам для походов требуются неутомимые и неприхотливые, а гномам, если те вдруг появятся в горах, низкорослые. Парень, сам не понимая, чего творит, дошел до теории естественного отбора. Может, мысль, что выживает не сильнейший, а тот, что лучше приспособлен к окружающей среде, ему и не сформулировать, но суть происходящих процессов он улавливает интуитивно. — Талантливый самородок! — присвистнул Киллиэль, который с этим достижением научной мысли, пришедшей с прежней родины воскрешенных им эльфов, уже был ознакомлен. — Надо бы проверить его на магические способности, да и каким-нибудь боком к работе, где нужно думать, приставить. Впрочем, уверен, что это уже сделано. Михаил хоть и молод, но далеко не глуп. «Я уже нанял парня в пожизненное служение», — подтвердил предположение архимага шаман. «Вдруг перед нами собрат Ломоносова по духу?» «Но не о том речь. Его план я оценил по достоинству далеко не сразу. Мозги просто отказывались понимать, зачем это нужно. И, кажется, я знаю причину их малой работоспособности. Эльфы — долгоживущая раса». Ее представители, как правило, не воспринимают и не обрабатывают информацию с привычной нам скоростью. Стресс от смерти, последующего воскрешения и последовавшей за ним жизни, назвать которую спокойный не смог бы и самый безнадежный адреналиновый наркоман, временно заставило выложиться на все сто. Но год, проведенный в относительной тишине и покое, сказался пагубно. «Если представители ушастой расы, не исключая нас с вами, периодически не пинать, их темпы развития не остановятся, но замедлятся пропорционально грядущим столетиям, которые надо как-то пережить, не особо рискуя собой». «Дроу почему имеют репутацию существ, поголовно обладающих коварством, которое предусматривает определенное количество ума? Да потому, что темный эльф, если расслабится, то умрет». А позволить себе закостенеть в их среде не сможет даже тот, кто взобрался на самую вершину социальной пирамиды. А то живо вниз спихнут с кинжалом в спине. «Ну, возможно», – задумчиво сказала Кайлана. «Но что-то я себя поглупевшей не чувствую. Хотя последние полгода порядочно себя запустила. Даже засыпать спокойно стала без ловушек перед кроватью, с одним кинжалом под подушкой». «Может, ты просто в тот день не выспался?» Пожал плечами Семен, видимо, неубежденный в правоте слов правителя и поддерживающий мнение бывшей жрецы Лос. «Я тоже сначала так подумал», — со вздохом признался Михаил: «Увы, небольшая проверка с решением простых геометрических и алгебраических задач, на которые классе в десятом ушло бы максимум полчаса, затянулась едва ли не на весь вечер. Атрофирующийся мозг не болит, но он от того становится не менее фатален». А потому нам, если не хотим стать подобием поросших мхом пеньков из древнего леса, нужно общаться с представителями других этносов, способных выкидывать что-то новенькое, причем относительно много и часто. Информационный голод для эльфов не менее опасен, чем обычный. Если у западных сородичей такой подход работает, то и нам это средство должно помочь. «Хм, не замечал за собой подобного». Не на шутку заинтересовался сделанным Михаилом выводом архимаг. Впрочем, затворником, удалившимся от мира, меня лично считают. На самом-то деле всегда есть чем заняться и с кем поболтать. Пушистик, демоны, протоклис. М-да, список невелик. «Надо бы завести нечто вроде дневника и сравнить продуктивность моих исследований, их прогулками куда-нибудь поближе к цивилизации и идущих в обычном режиме, а то со всеми этими делами совсем разгадку тайн вселенной забросил». «А потому наш уголок пустыни срочно надо наводонить туристами, но они почему-то в окрестных странах практически не водятся». Заключил Михаил. «Следовательно, придется для начала удовлетвориться торговцами. Это и выгоднее, кстати. Но поскольку сухопутный путь по опасным пескам будет совершенно точно нерентабелен, товары и пассажиров вести придется морем». «Мих!» — улыбнувшись, сказал Семен. «У нас в долине нет выхода к океану, и поблизости его тоже нет». «Знаю». Согласился правитель сумеречных альфов и сделал рукой незамысловатый жест. Возникшие из ниоткуда духи сплелись под потолком просторного зала в неярко светящееся облако и приняли вид географической карты. «В центре, как видите, находится наша долина», — прокомментировал созданную слугами иллюзию шаман. «Ее окружают с одной стороны горы, с другой — царство эрсийское хотя мне почему-то все время хочется назвать его халифатом. Перевал через харебет, удобный для караванов, поблизости всего один, да и он не сказать, чтобы очень уж хорош. Расширить его, наверное, можно, но вот пробить еще парочку, уверен, не дадут духи гор. С другой стороны, этот путь упирается в земли королевства Фиор. Там последние лет двести идет перманентная гражданская война всех со всеми. Так что соваться в эту клаку рискуют лишь за очень большие деньги, и опасный участок предпочитают проскочить по-быстрому. Хотя на крови, как правило, и делаются самые большие состояния. Не самый лучший маршрут для мирных торговцев, сами понимаете, хоть и весьма прибыльный. А потому нам нужен абсолютно другой способ контакта с окружающим миром. Вон там, где заканчиваются пески, начинается море а оно при наличии кораблей предполагает куда большую свободу передвижения, чем суша. И именно поэтому я отправил вождям племен весточку, что им пора собирать воинов в поход, а большую часть проводимых бывшими учений и прочую деятельность свернул. «Ты хочешь завоевать побережье?» — удивился Азриэль. «Но это война!» Против нее, между прочим, активно возражала некая личность, которую наш самозванный король без короны увидит, если посмотрит в зеркало. «А зачем нам эти километры песка от долины до линии прибоя?» — хмыкнул шаман. «Нам море надо». «Что-то не улавливаю логики», — подумав, признался серый. «Всего лишь два слова», — улыбнулся Михаэль. «Острова, порталы». Благопоследних я уже закупил штук двадцать, и если верить обещаниям Келлиэля, скоро его знакомые гномы привезут еще». На несколько мгновений воцарилось молчание. «А ведь может сработать!» — задумчиво пробормотал Азриэль. «Не знаю, насколько правитель Орсийского царства жаден до территории». «Но какую-нибудь скалу, торчащую из волн, или даже клочок суши, сравнимый по площади с уже озелененной нами пустыней, то есть гектаров 20-30, он, скорее всего, уступит!» «Не быть тебе завоевателем!» — фыркнула Кайлана. «Видишь эту россыпь точек на карте, которая на самом деле вполне себе приличный архипелаг? Ее нужно прибрать к рукам целиком и полностью!» Иначе, больше чем уверенно, купцов будут поджидать пираты, которые на поверку окажутся военными моряками, патрулирующими границы. «Нам нужен мир!» — хмыкнул Шиноби. «Желательно весь!» Дроу заинтересованно поглядела на эльфа, будто не невзначай приняв более раскованную позу, позволяющую лучше оценить ее фигуру. Верность мужу Романту, которого ей навязали, скрепив брак благословлением Протоклиса, верховного жреца бога гномов, она соблюдать явно не собиралась. Убить искренне презираемого, ненавистного супруга прямо или косвенно бывшая жреца Лос не решалась из-за угрозы божественной кары, причем доказательства что-то последуют незамедлительно и окажется, весьма суровы и ей являлись неоднократно. Эта же причина заставляла темную эльфику беспрекословно слушаться навязанного в мужья человека. Правда, ей уже удалось найти в правилах, вроде бы свободы не оставляющих, лазейки, воспользовавшись брошенной в сердцах фразой «Да спи с кем хочешь». Тогда было еще много чего сказано, и неудивительно, что некромант забыл о своем разрешении ему изменять. Да, оно и понятно, ведь Кайлане пришлось заплатить за свою грубость тяжелыми травмами вплоть до переломов, которые ей нанесла божественная сила, когда-то скрепившая их брачные узы. Бог гномов, по мнению всех остальных рас, кроме коренастых бородачей, являлся исключительным женоненавистником. Дроу уже пыталась однажды заинтересовать своим телом Михаэля, но выбрала для этого крайне неудачный момент. Ее попытка стоила ей изрядного количества нервов, Клочка волос, пары царапин на лице и вечной подозрительности со стороны Лики. Своего же супруга Сазора Кайлана не без оснований считала личностью бесхребетной и не способной самостоятельно что-либо ей сделать. Но если, конечно, она не попытается мешать его работе, которую Максмерти любил больше жизни... Впрочем, волшебник отвечал супруге взаимностью И даже приняв омолаживающий эликсир, за который сумеречные эльфы и купили его верность Наведываться к ней в спальню вроде бы не собирался Во всяком случае, по своей воле